глава С утренней почтой приходит царю Леонцию послание. Мы передаем его слово в слово со всеми грамматическими ошибками, ведь в школе следопыт был порядочным оболтусом. «Добрейший царь, среди твоих придворных есть кое-кто, чья искренность притворна. Невинный схвачен, заточен в подвалы, а вор на свободе, ему горе мало». Ты спросишь, почему я молчал так долго, хотел избежать интриг и толков. Позволь совет тебе добрый дать. Загляни под вечер на «Ля Брюер», дом 5. Да не забудь облачиться во фрак или, на крайний случай, в пиджак. Уверен, к утру обман будет вскрыт. Преданный тебе медведь-следопыт. Что еще за чертовщина? Новая загадка? Не слишком ли их много? Царь совсем запутался, но он всегда был благосклонен к следопыту и решил последовать его совету. Когда настала ночь, Леонций впервые в жизни надел вечерний костюм, ведь он не надевал любую одежду. Он пришел в условленное место один. На улице не было ни души. Дом номер пять по улице Ля-Брюер оказался небольшим красивым особняком. Царь постучал. Дверь открылась. Мажордом в расшитой ливрее повел его вверх по лестнице. На самом верху, о чудо, возник просторный зал. Застывший от изумления леонций увидел множество изысканно одетых медведей. Кое-кто был даже с моноклем, они играли в азартные игры. Неясные голоса сливались в сплошной гул – «Продулся! Крышка!» — кричал кто-то. «Мне десять тысяч, а мне двадцать!» «Я проиграл проигрался в пух! Все пропало! Я разорен!» «Канальи!» — вопил другой. Кучки золотых монет с невероятной быстротой переходили за игорным столом от одного игрока к другому. Тут и там возникали драки. Какая распущенность! Какой позор! Леонций устремил взгляд в дальний конец зала и похолодел от ужаса. Знаете, кого он там увидел? Тони? Своего сына? Тот промотал собственное жалование принца до последней монеты. За его столом сидели три здоровенных медведя с рожами висельников. Один из них говорил, «Смелее, юнец, ты должен мне еще 500 цехинов». Он сказал это таким голосом, что перепуганный Тони, у которого не осталось ни гроша, снял с шеи золотой медальон. «Подарок отца на день рождения» и бросил его на зеленое сукно ломберного стола. «Несчастный!» — взревел царь с порога. Он метнулся через весь зал, схватил сынишку за воротник, не обращая внимания на ропот игроков, не узнавших своего государя, отволок Тони к выходу, вывел наружу и дотащил до самого дворца. престыженный Тони отчаянно хныкал. «Нужно было принимать срочные меры», утро в мерзкий игорный дом ворвалась полиция, однако там остались одни слуги. Никто из них не знал имени хозяина. В игорном доме было четыре этажа. На первом этаже располагались рулетка, бар и гардероб. На втором – большой зал для карточных игр и хранилище, в котором загадочный хозяин казино складывал выигрыш. На третьем – кухня и банкетный зал. На последнем, четвертом этаже – кладовая. Комната для игры в кегли, где играли только слуги. И маленькая комнатушка для наказания шулеров. Сначала их шлепали по одному месту выбивалкой для одежды, а потом заставляли учить наизусть басни вроде «Стрекозы и муравья». Дирекция нарочно хотела, чтобы все думали, будто и горный дом посещают только воспитанные медведи. Всё это до глубины души потрясло царя Леонцея. Значит, ареста волшебника оказалось мало для того, чтобы полностью искоренить все зло. Ведь пока еще не удалось выяснить, кому принадлежит игорный дом, и почему следопыт не осмеливался сказать всю правду. Чем больше Леонций думал об этом, тем сильнее путались его мысли. Но одно ему было ясно. Кто-то, только не профессор деамброзиус, сеял среди медведей порог и смуту. Видно, это была богатая, влиятельная и коварная фигура. Этот некто все время оставался в тени, стараясь не выдать себя. Если его не разоблачить как можно скорее, не будет в царстве мира и спокойствия. Царь Леонций велел созвать всеобщий сбор, чтобы держать на нем совет и узнать, кто что думает. Медведи и люди, оставив дела и заботы, собрались на главной площади. Вот какой между ними состоялся разговор. Приступил царь с расспросами к жителям. «Вы волшебную палочку не видели?» Как и люди, медведи отвечали. «Нет, не видели, не знаем, не брали». «К франту, царь». «А ты, друг, не знаешь ли, кто разгул учинил у нас давешний?» «Медведь, франт». «Как? Неужто у царя нет других забот, кроме как следить, кто что ест и пьет?» «Царь-медведь». «Ну, а с банком-то что за наваждение?» «Как? Куда? Исчезли все накопления?» Медведь Франт. «Полно тайны все искать да разгадывать. Новостями я хочу вас порадовать!» Царь Медведь. «Нет, постой! Узнать сначала нельзя ли нам, кто бы мог в игорном доме быть хозяином?» Люди хором. «Ах, зачем же право царь так волнуется? Все само как-нибудь образуется!» Медведь Франт. «Чтобы вам повысить настроение...» «Я проект принес на рассмотрение!» На листе бумаги была нарисована огромная статуя самого царя Леонция. А медведи, как и все смертные, тоже подвержены тщеславию. Тут царские печали как рукой сняло. «Ах, славный мой Франт!» — растроганно воскликнул Леонций. «Только теперь я понял, как ты мне предан!» а ведь я чуть было не усомнился в тебе и немедленно позабыл обо всех напастях. На сей раз, как не жаль в этом признаться, царь Леонций опростоволосился. Мысль о собственном памятнике затмила ему разум. Все прочие заботы испарились, как по волшебству». «Какой уж там деамброзиус! Какие злодейства! Какой игорный дом!» Леонций немедля отрядил медведей в горы за мрамором, нанял инженеров, мастеровых, каменотесов и повелел приступить к работе. Вскоре статуя начала расти. Камень за камнем она поднималась на вершине холма, возвышавшегося над городом. Ее будет видно за много верст. Сотни медведей работали день и ночь. Время от времени царь Леонций приезжал на место строительства. Камергер давал ему всяческие пояснения. За короткое время памятник вырос до самой головы. Громадная медвежья морда стала вырисовываться на фоне голубого неба. Инженеры парили над городом на воздушных шарах и маленьких дирижаблях, чтобы понять, какое она производит впечатление. «Почему эта морда вышла такой длинной?» — думал про себя Леонций. «У меня она вовсе не такая. Скорее, она похожа на морду Франта, особенно издалека». Леонций не решался откровенно об этом сказать, чтобы никого не обидеть, а статуя величаво вздымалась над городом, заливом и морем, которое сияло в отдалении. Через несколько дней намечалось ее открытие. Но, как известно, жизнь полна неожиданностей. В один прекрасный день на главную площадь прибежали охваченные паникой рыбаки. «На помощь! На помощь!» — кричали они. «Конец света настал!» У берега появился гигантский морской змей. Поднял он над водой свою неохватную шею, да и проглотил три дома и церквушку вместе со священником и панамарем.